чем просто как сказки для взрослых. Категории встреч. Сейчас принята следующая классификация феноменов НЛО, подразделяющая их на шесть наиболее распространенных и типичных категорий. Первое – ночные светящиеся объекты. Данная категория относится к наиболее часто наблюдаемым и наименее удивительным. Большинство таких явлений впоследствии легко опознается как метеориты, самолеты и прочее, поэтому их не относят к НЛО. Настоящие ночные светящиеся объекты не могут быть опознаны как обычный самолет и часто наблюдаются многочисленными свидетелями и диспетчерами аэропортов. Второе. Дневные диски. Они ведут себя сходным образом с ночными светящимися объектами. Дневные летающие тарелки почти все представляют собой диски, которые по форме варьируют от круглых до сигарообразных. Часто объекты кажутся металлическими. Они способны на невероятно быстрые остановки и старты, а также проявлять необычайную маневренность, которая технически невозможна для современных аппаратов. Имеется множество фотоснимков подобных явлений, Но все они совершенно неубедительны из-за удаленности объекта. Также именно фотографии дневных дисков являются излюбленным предметом фальсификации. Как и НЛО первой категории, они почти всегда совершенно бесшумны, и зачастую появляются группами. Третий – радарно-визуальные объекты. К ним относятся сообщения на радаре, подтвержденные визуальным наблюдением, поскольку сам по себе прибор может давать различные ложные изображения. Самые наглядные случаи – это наблюдение ночью одновременно с нескольких самолетов на достаточно близком расстоянии. В такие моменты НЛО всегда маневрирует быстрее. Иногда преследуют самолеты и в конце концов исчезают, развив скорость до 4000 миль в час и более. Иногда объекты, хорошо видны летчикам, но совершенно не улавливаются радарами. Наблюдение этой категории, как и двух первых, длятся от нескольких минут до нескольких часов. Эмоциональная реакция тех, кто вступил с НЛО в контакт первых трех категорий, обычно ограничивается недоумением, и только в считанных ситуациях, как правило, у летчиков возникал страх. А вот при близких контактах люди испытывают гораздо более глубокие эмоции. Поэтому на первый план выходит психологическая сторона феномена. Близкие контакты первого рода БК-1 это наблюдение светящихся объектов с близкого расстояния. При этом свет зачастую бывает очень ярким и вызывает люминесценцию, находящуюся под ним Земли. При описании форма объектов обычно определяют как овальную, Иногда с куполом наверху, а огни, как вращающиеся, обычно против часовой стрелки. Объекты зависают невысоко над землей, бесшумно или с негромким гудением,